Глава 63 Следователь Хижняк не смог дозвониться до оперативников и вечером сам заехал к ним в управление. Там сотрудники вовсю отмечали профессиональный праздник День советской милиции. Оперу полномоченного крепыша хижняк застал изрядно на веселе, в прокуренном кабинете с бутылками на рабочем столе, расчищенном от бумаг. Что узнали? потребовал следователь. Второй день твой Трифонов у дома берит, заоколачивается. Он следит за домом, а мы за ним. Смешно? рассказал оперативник. И что там, в доме? «Вчера тишина, а сегодня живая музыка в честь нашего праздника», — осклабился оперативник. Скрипачка играет?» «Звучит солидно, ей кто-то подыгрывает». «Кто?» «Мамаша или подружка какая пришла?» «Вы не проследили, кто приходил в дом», — выразил недовольство следователь. «Хижняк, у нас дело по горло, сегодня праздник. Или присоединяйся, или отвали». Крепыш поддержал очередной тост коллег, Хижняк вышел из душной комнаты на воздух. После интереса Трифонова к делу Шаманова следователь решил, что бывший полковник КГБ что-то знает о беглеце и может вывести на него. Тогда он и попросил оперативников понаблюдать за похождениями московского отдыхающего. Трифонов вместо парков и набережных дежурил около дома Беридзе, что уже крайне подозрительно. А сегодня в доме звучала музыка, причем не только скрипка. Кто пришел к беременной Лие? Наверняка она ждет ребенка от Шаманова. А если беглый преступник сейчас там? Хижняк посмотрел на освещенные окна, в которых мелькали тени подвыпивших оперативников. Сегодня милиционеры не помощники, но ждать нельзя, надо рискнуть. Взять опасного преступника в одиночку — прекрасный шанс избавиться от позора. Он восстановит репутацию и вновь будет претендовать на повышение по службе. К дому Беридзе следователь приехал на личном москвиче, вооруженный табельным пистолетом. С порога заявил, что действует как представитель следствия. семью беридзе он застал за ужином за столом сидели трое папа мама и дочь взрослые с опаской поглядывали на следователя девушка была по настоящему испугана хижняк осмотрелся и нашел подтверждение своей версии место рядом с лией кто то спешно покинул около лестницы приоткрыта дверь в подвал оттуда виден свет зачем пожаловали Хмуро спросил Атар Гурамович. Следователь для убедительности достал пистолет и произнес казенным голосом. — По оперативным данным, в вашем доме скрывается преступник шаманов. Где он? От хижника не ускользнул умоляющий взгляд Лии в сторону отца. Женщины молчали. Хозяин дома ответил. — В моем доме находится только моя семья. — А чей же это бокал? и недоеденный ужин, мой помощник ужинал. Я его отпустил. Хижняк, не скрывая презрения, посмотрел на Беридзе. Как же ему противны дельцы, у которых везде есть связи. Сначала Беридзе рассыпался в любезностях и обещал зеленую дорожку в своем автосервисе, а после бегства Шаманова отказался чинить помятый москвич-следователя. — Да еще бросил, как барин, холопу. Я с растяпами не общаюсь. Хижняк подошел к открытой двери подвала и крикнул. — Шаманов, выходи! Внизу что-то звякнуло. Следователь победно улыбнулся. Нана Ревазовна торопливо оправдалась. — Это кошка. Санат, задевший бутылки на стеллаже, проклинал себя, что выпил вино и растерял свои способности. Он мог бы изобразить кошку да так, чтобы не осталось сомнений. Он бы вообще не допустил этой ситуации, а заранее услышал приближение следователя к дому и скрылся. Но он выпил, и теперь ему конец. Из подвала только один выход. Второй раз уязвленный следователь не допустит его бегства. — Сейчас проверим, что там за кошка. Ухмыльнулся хижняк и демонстративно клацнул за двором пистолета. — От судьбы не уйдешь, — смирился Санат и сделал шаг на первую ступеньку. Сверху послышался громкий голос Беридзе. — Подождите, товарищ следователь, я хочу сделать признание. — Какое еще признание? — о том, что это я заказал убийство семьи Самородовых. Шаманов невиновен. Он правильно сказал во время следствия. Убийство совершили мои племянники давиташвили а также работники гостиницы «Жемчуг» Кармазов и Фомин. Женщины онемели. Хижняк был заинтригован таким поворотом событий. Одно дело — привлечь к суду ресторанного музыканта, и совсем другое — посадить местного царька, почти бога. Шуму будет много, а где шум, там и слава. И как же приятно будет припомнить во время допросов личную обиду и унижение. Следователь потребовал. — Слов мало, гражданин Беридзе. Мне нужны письменные показания. — Я готов. Можем подняться в кабинет, и я напишу. — Нет, вы напишите здесь. Хижняк хотел контролировать выход из подвала. — Пусть жена принесет бумаги и ручку. Нана, -на, принеси, — согласился Беридзе. — Папа! — вырвалась у Лии. Атар Гурамович посмотрел на дочь спокойно и ласково. — Ты должна выступать на сцене, Лия. А я... Мне всю жизнь платили. Настало время расплачиваться. Нана принесла бумагу. Атар Гурамович исписал два листа, быстро и не задумываясь. Хижняк в это время заглядывал ему через плечо, контролировал написанное и задал лишь пару уточняющих вопросов о месте и времени. Текст признания его устроил. Он представил... как запихнет Беридзе вмятый москвич, который тот отказался ремонтировать, а потом привезет важную шишку в следственный изолятор и сдаст конвоирам, да еще намекнет, чтобы приняли без поблажек, как обычного уголовника. Завтра новость разлетится по городу, и все узнают о крутом следователе-хижнике. Валерий Юрьевич бросил взгляд на дверь в подвал, У него и раньше были сомнения в виновности Шаманова. Теперь ясно, что парень не при делах. Хижняк забрал бумаги с признанием и приказал Беридзе — Встать, руки за спину! Атар Гурамович подчинился. Уходя, он сказал дочери —— Лия, обещай, что сделаешь, как мы договорились. — Никаких разговоров! — прикрикнул Хижняк. Заплаканная девушка кивнула.